Глава 28. Усталость, помноженная на расшатанные за последние часы нервы, крепко вцепилась в её тело и разум. Веки отяжелели, походка стала вялой, ноги подкашивались, не желая идти вперёд. Переступая через ветки и путаясь в высокой траве, Полина несколько раз оседала, борясь с желанием лечь на землю и укутавшись в плащ, подремать хотя бы полчаса. Перед зрачками словно мошки мелькали чёрные точки, и как бы Полина ни протирала глаза, лучше не становилось. Нужно было идти вперёд, чтобы предупредить Алу и кушнира, успокоить их и успокоиться самой. Совсем скоро наступит утро, и тогда всё изменится, и прекратится вся эта чертовщина. У моста Полина остановилась. В горле пересохло, несмотря на то, что от вида воды уже мутило. Руки и ноги закоченели, волосы, выбившиеся из пучка, пакли свисали вдоль лица, и Полина кое-как смогла заколоть их обратно. Спускаясь вниз, она опять упала, проехавшись по скользкой траве, отчего на ладонях остался зелёный след. Сполоснув руки в ледяной воде, она зачерпнула пригоршню и, набравшись духу, окунула в неё лицо. Кожа обожгло, по телу пробежала судорога. Но мозг моментально прояснился, а дремоту как рукой сняло. Прополоскав рот, Полина стала подниматься вверх, цепляясь за густую поросль речной осоки. В воздухе вдруг разлился специфический запах, и в голове щёлкнуло: зверобой. Странно было замечать в себе вот такие внезапно вспыхивающие отголоски прошлых воспоминаний, словно они ждали своего часа и теперь вылезли наружу, даря необыкновенные, головокружительные ощущения. Сумерки понемногу рассеивались и стали напоминать речной туман. За то короткое время, которое Полина провела у реки, на горизонте появился едва заметный сгусток красноватого марева. Ещё совсем немного, и небо окрасится стрелами утреннего солнца, которое ещё до полудня высушит сначала кроны деревьев и траву, а потом от этого ужасного ливня не останется и следа. Полина приложила руку к колбу, намереваясь не пропустить первую зарницу. Внезапно что-то сжалось у неё в груди от нахлынувшего предчувствия. Она пригляделась, поморщилась, напрягая глаза, и вдруг отчётливо поняла, то, что она приняла за начавшийся восход, было чем-то другим. Таким же огненно-красным, но совсем не тем, чего она ждала. Это был огонь. Там, в Нинасиво, был пожар. Этого не может быть, воскликнула Полина. В доме было темно, когда я уходила. Она даже не поняла, почему произнесла эти слова и почему она подумала об избе, где спали кушнер с Аллой. Сердце сжалось, дыхание застряло где-то в горле, а в ушах зазвенело от сумасшедшего притока крови. Кусая губы, Полина понеслась вперёд, и из глаз её полились, разъедая покрасневшие веки, горячие, горькие слёзы. Лучше бы я никуда не ездила, гремело в голове. Ты я во всём виновата. Объяснить толком самой себе, в чём она виновата, Полина не могла. Так уж повелось тех самых пор, когда с ней случилось то несчастье, что чувство вины стало ее постоянным спутником. Наверное, именно благодаря ему она все время соглашалась с матерью, боясь лишний раз огорчить ее, не спорила на работе, даже если считала себя правой, не знакомилась с молодыми людьми, сознавая, что вызовет у них в лучшем случае недоумение. Попытки выглядеть независимой в глазах потенциальных женихов была лишь жалким подобием актёрской игры провинциального самодитильного театра, после которой ей потом становилось нестерпимо стыдно. Удивительно, но люди, с которыми она оказалась в Ненасиеве, были чем-то неуловимо похожи на неё. У каждого из них, вероятно, в жизни тоже была история, которая оставила след на душе и в сердце. Да только она была настолько слепа, замкнувшись в собственных фантазиях, что совсем не понимала этого. Варя, милая Варя, каких же трудов стоило ей быть такой внимательной и мягкой. Другая бы давно уже обозвала её тряпкой и втрехнула как следует. Вот если бы понять это сразу, то, возможно, всего этого ужаса и не произошло бы. Ах, почему она не открылась Али или кушниру? Кастровую или наконец Сайганову, почему так бездумно позволила им приехать сюда на свою погибель? Но что бы я им сказала, что едва не погибла? Так я жива и здорова. Как же я могла подумать, что всё обернётся подобным ужасом? Ну, конечно, ведь и Валентина Павловна, и Дмитрич все предупреждали о том, что это опасное место, а мы не верили. Дураки, какие же мы дураки. И в ту же секунду ответ пришел сам с собой. Тот самый, который она из-за своего упрямства гнала от себя все это время. Единственный человек, которому следовало сказать эту историю, был Николай. Кто, как не он, мог разобраться во всем этом? Но она, как всегда, сглупила, решив, что вызовет в нем только усмешку. Размазывая по лицу слезы, Полина неслась через поле, падала, вставала. И снова падала на четвереньки, утопая с головой в высокой траве, но продолжая ползти в сторону деревни. Когда подбежала к изгороди первого дома, то повалилась на неё не в силах удержаться на ногах. Остатки забора рухнули, но Полина, разодрав подол платья о ржавые гвозди, упрямо двинулась наискосок, чтобы сократить расстояние. Ее мотало из стороны в сторону, в висках стучала кровь, а горло, словно с жестокой рукой, сжало от ощущения ужаса и обреченности. При виде полыхающей избы крик застрял у нее в горле. Полина закрыла лицо руками и закачалась из стороны в сторону. Не успела, не успела. Она не могла даже представить, что бы смогла сделать, окажись здесь чуточку раньше. При виде закопчённых стен и бушующего внутри огня Полине стало невыносимо больно. Затылок заломило, бессилие растеклось по позвоночнику горячей волной, будто пламя пробралось внутрь её и сожгло прежнюю сущность, которую Полина так тщательно оберегала по настоянию матушки благодаря заботе отца. Она давно уже не маленькая принцесса, и мир не сказочный лес, Драконы живут среди людей, меняя обличья, словно маски. И один из них вознамерился свести её с ума, завершить то, что когда-то не успело сделать. Сжав до боли кулаки, Полина стояла так близко к догорающему дому, что чувствовала исходящий от него жар. Пламя стреляло, шипело, плевалось искрами. И сквозь зияющие дыры, бывшие когда-то окнами, ей казалось, что она видит сидящих на полу кушнира и алу. Это было выше её сил. Зажав голову руками, Полина вдруг пронзительно закричала: "Кто ты? Кто ты, тварь? Зачем ты это делаешь со мной?" В мозгу будто взорвалась яркая вспышка. Полина вдруг язвительно осознала, что бы это ни было, а оно не даст ей выбраться отсюда живой. Губы ее дрогнули в горькой усмешке. Она обернулась, вглядываясь воспаленными глазами в сиреющие утонувшие в зарослях кривые домишки. Оставаться в ненастьево было опасно. Эта мысль так ярко пульсировала в мозгу, что Полина без колебаний доверилась ей и попятилась от пожарища. Следовало спрятаться, пережить эту ночь, А когда станет светло, попытаться найти хоть какие-то следы, которые могли остаться от остальных. Ведь никто, кроме неё, не сможет рассказать о том, что с ними произошло. Зажав рот рукой и давя слезами, Полина побрела прочь, к лесу, решив спрятаться в густых зарослях. Осторожно ступая по траве и стараясь держаться с самых тёмных мест, она метр за метром уходила дальше. Когда под ногами вдруг оказалось какое-то светлое пятно, сердце дёрнулось и провалилось к желудку. Палина замерла, а затем, склонившись, нащупала что-то мягкое. Подняв находку, она узнала её. Это было розовое полотенце Алы.